Глава двадцать В ноябре 1941 года, когда молчание Польши с каждым днем все больше напоминало молчание на бойне, я снова пришел в усадьбу для упражнения памяти. В то утро нас навестили в Ламот люди Грюбера, начальника гестапо в Клери, так как длинные языки распустили слух, что Амбруас Флюри сделал воздушного змея и Тарингского таринговского креста, которого собирается запустить так высоко, чтобы его было видно от Клери до Кло и от Жанкьера до Про. Примечание. Лотарингский крест. В средние века герб независимой провинции Лотарингия. После франко-прусской войны, когда Эльзас и северная Лотарингия были аннексированы Германией, служил для французов символом национального реванша. В 1940 году стал эмблемой движения «Свободная Франция». С 1942 года сражающаяся Франция, возглавляемого генералом де Голлем. Конец примечания. Это были выдумки. Дядя был слишком уверен в себе, чтобы потерять осторожность. Немцы не нашли ничего, чтобы не фигурировало во всех разрешенных учебниках по истории Франции. Они заколебались перед Жанной Д'Арк, влекомый двадцатью голубями, но Амбруас Флюри, смеясь, сказал им что нельзя же помешать Жанне вознестись на небо. Он предложил посетителям выпить кальвадоса и показал диплом лучшего ремесленника Франции, полученный при Третьей Республике. И поскольку, если б не Третья Республика, нацисты не выиграли бы войну, Обер оберштурмбанфюрер сказал гуд-гуд и удалился. Было пять часов вечера. Я стоял посреди старого пыльного чердака. Голые ветки, топорщись, заслоняли слуховые окна. Рояль Бруно молчал. Напрасно я закрывал глаза, я ничего не видел. В тот вечер доброму, старому, здравому смыслу приходилось особенно трудно. Немцы приближались к Москве и по радио объявляли, что от Лондона осталась одна пыль. Не знаю, каким отчаянным усилиям удалось мне преодолеть свою слабость. Лила еще дулась на меня, Ей всегда нравилось испытывать мою веру, но я увидел Тада. Он искал на карте места наших будущих славных исследований и, наконец, явилась Лила и бросилась в мои объятия. Вальс, только вальс, но стоит голове закружиться, и все возвращается. Я обнимал Лилу, и она смеялась, откинув голову. Бруно играл, так небрежно опирался на один из глобусов. Они так мало говорят о земле, ведь они не ведают о ее трагедиях. Я снова верил в нашу жизнь и наше будущее, потому что мог любить. Так я вальсировал закрытыми глазами, раскрыв объятия, полностью отдаваясь безумию, когда услышал скрип двери. Здесь повсюду гулял ветер, и в пылу своего праздника я бы не обратил на это внимания, если бы не открыл глаза, что является грубой ошибкой для всех, живущих верой и воображением. Сначала я увидел только силуэт немецкого офицера на фоне черного прямоугольника двери. Я узнал Ханса. У меня еще немного кружилась голова, и я подумал, что это просто эффект избытка памяти. Понадобилось несколько секунд, чтобы убедиться, это действительно был Ханс. Он стоял тут передо мной в своей форме завоевателя. Он не двигался, как бы понимая, что я еще сомневаюсь, и чтобы дать мне время убедиться в его присутствии. Казалось, он не удивился, застав меня на чердаке, танцующим Вальстой, вальс той, которой здесь не было. Он не был взволнован, завоеватели привыкают к виду горя. Может быть, ему уже сказали, что я немного не в себе, а добавив бедной молодой флюри, ясно, в кого он пошел. Сопротивление только начиналось, и слово «безумие» еще не получило права на эпитет «священное». В помещении было достаточно темно, чтобы пощадить нас, помешав видеть друг друга слишком ясно. Но все же я различал белый шрам на щеке своего врага, след польской сабли, которой я орудовал так неловко. У Ханса был печальный и даже почтительный вид, учтивость идет в униформе. У него на шее висел железный крест, вероятно, он получил его за бои в Польше. Не знаю, что мы сказали друг другу в эти минуты, когда не было произнесено ни одного слова. Он сделал деликатный жест, свидетельство благовоспитанности, которая передается у прусских юнкеров от отца к сыну. Стоя в дверях, он отступил в сторону, чтобы освободить мне проход. Видимо, после стольких побед он привык, что люди бегут. Я не двинулся с места. Он постоял в нерешительности, потом начал снимать правую перчатку, и по выражению его лица мне вдруг показалось, что он собирается протянуть мне руку. Но нет, он и теперь избавил меня от неловкости. Подошел к слуховому окну и, снимая перчатки, глядел на голые ветви. Потом повернулся к роялю бруна Улыбнулся, подошел к роялю, открыл его и коснулся клавиш. Только несколько нот. С минут он стоял неподвижно, положив руку на клавиши, опустив голову. Потом отвернулся медленно, как бы в нерешительности, сделал несколько шагов, надевая перчатки. Перед тем, как выйти, он остановился, слегка обернулся ко мне, будто собираясь заговорить, затем ушел с чердака. Я всю ночь бродил в окрестностях, не узнавая даже тех дорог, которые знал с детства. Я не понимал, действительно я видел Ханса, или так далеко зашел в своих упражнениях памяти, что вызвал лишний призрак. Братья Жаро нашли меня на следующее утро в хлеву без сознания, отвезли домой и посоветовали дяде отправить меня в больницу в Кан. Мы все здесь знаем, что малыш немного того, но на этот раз они ошибались. На заре тетя Мирта выйдет прогуляться, корова будет петь соловьиным голосом, пуговицы к штанам пришьют вовремя. Мой отец — мэр Мамера, а мой брат — массажист. Каждый день до нас доходили из Лондона зашифрованные сообщения для участников сопротивления. Эти передачи шли на 1500 метрах длинноволнового диапазона, 273 метрах средневолнового и на коротких волнах на 30,5 метра. Амброаз Флюри поблагодарил братьев Жаро за совет, вежливо выпроводил их и, подойдя к моей кровати, сжал мне руку. «Побереги свое безумие, Людо», Не слишком его расходуй, стране оно будет нужно все больше. Я пытался взять себя в руки, но встреча с Хансом потрясла меня. Я по-прежнему бродил вокруг гусиной усадьбы, немцы еще ее не заняли, ее даже еще не начали приводить в порядок. В начале декабря, забравшись на стену, я услышал, как открываются ворота. Припав к стене, я увидел что по главной аллее въезжает Мерседес с вымпелом командующего немецкими войсками в Нормандии. За рулем был Ханс, один в машине. Я не знал, для чего он вернулся сюда. Чтобы подготовить усадьбу для немцев или чтобы помечтать о Лиле, как я. Вечером я украл пять бидонов бензина в прелестном уголке, его щедро поставляли туда немцы, и перетащил по одному в усадьбу. В ту же ночь я поджег ее. Огонь плохо разгорался, мне пришлось немало потрудиться. Я бегал из комнаты в комнату, спасая свои воспоминания, ожидая, чтобы пепел укрыл их навсегда. Когда, наконец, пламя поднялось до крыши, я с трудом заставил себя уйти. Столько дружеского сочувствия виделось мне в этом огне. Наутро меня арестовали, отправили в клери и учинили допрос с пристрастием. Французская полиция тем более нервничала, что речь шла о ее престиже в глазах немцев. Для властей я был идеальным виновником, просто выходка неравновешенного человека без всяких террористических намерений. Я ничего не отрицал. Я только отказывался отвечать. Я думал о моих товарищах Легри и Косте из организации «Надежда», которые не заговорили под пыткой. Если бы несколько пощечины ударов кулаком могли склонить меня к признаниям, значит, память подвела бы меня первый раз в жизни. Так что после серии «Оплеух» я глупо улыбнулся, а потом сделал вид, что впадаю в мрачное отупение, что несколько обескуражило полицейских. Дядя поклялся, что я неделю не вставал с постели. Доктор Гордье проехал в своей двуколке 30 километров к великому неудовольствию коня Клементена, чтобы подтвердить его слова. Но власти держались за поступок неуравновешенного субъекта, и на следующий день допрос возобновился в присутствии двух немцев в штатском. Я сидел на стуле спиной к двери. Вдруг я увидел, как оба немца вытянулись с поднятыми руками, и, не взглянув на меня, мимо прошел Ханс. У него было напряженное лицо, челюсти сжаты. Чувствовалось, что он с усилием сдерживает досаду и презрение. Он не ответил на гитлеровское приветствие людей Грюбера, и обратился к комиссару по-французски. «Я не понимаю этого ареста. Я не понимаю, как Людовик Флюри, которого я хорошо знаю, мог оказаться в гусиной усадьбе в ночь поджога, так как я видел его в это время в доме его дяди в Кло, откуда я ушел очень поздно после долгой дискуссии по поводу воздушных змеев с мэтром Амбруазом Флюри. Таким образом, полностью исключается, что он мог быть поджигателем», так как, по свидетельству очевидцев, огонь был виден за несколько километров со всех сторон с одиннадцати вечера. Моим первым побуждением было отвергнуть эту помощь и защиту сильнейшего, и я чуть не встал и не крикнул, это я поджег усадьбу. Прежде всего, в моих взволнованных мыслях вспыхнуло, как раньше крестьянское раздражение против красивого жеста, в котором я сперва увидел скорее аристократическую надменность и чувство превосходства, чем настоящее великодушие. Но мою старую вражду вовремя погасила догадка. Ханс оставался верен тому, что нас одновременно объединяло и разделяло — Лиле. Он по-настоящему любил ее и хотел спасти то, что во мне составляло смысл его собственной жизни». В этом высокомерии и в презрении, с которым он обращался к моим обвинителям, я распознал знак верности воспоминанию. Он пришел защитить не меня, а нашу общую память. Он даже не стал ждать, пока ему зададут вопросы, и вышел. Свидетельство немецкого офицера нельзя было подвергать сомнению. Меня немедленно освободили. Дядя доктор Гардье и конь Клементен доставили меня домой. Не было еще людей, которые так молчали бы обо всем, что имели сказать друг другу. Только когда мы прибыли, и доктор Гордье и конь Клементен направились в клери, дядя спросил меня. «Ты зачем поджег эту халупу?» «Чтобы все осталось, как было», — ответил я. И он вздохнул, потому что знал, что уже тысячи французов мечтают об огне, чтобы все осталось, как было. «Никто в наших краях не сомневался в моей виновности». Те, кто начал прислушиваться к первым призывам к безумию, передававшимся не только по лондонскому радио, но и по всем другим волнам, выказывали мне нечто вроде робкого сочувствия. Другие меня избегали, те, кто хотел выйти сухим из воды и затаиться, и выжидать, подчеркивая таким образом благородство безумия. Немногие верили в победу союзников. Самое большее говорили о возможности заключения сепаратного мира за спиной русских. Меня поместили на обследование в психиатрическую больницу в Кане. Я провел там две недели, громко разговаривая с отсутствующими, что позволило мне получить составленную по всей форме справку о невменяемости. Ничто не могло быть полезнее для моей подпольной деятельности. Никто не удивлялся, видя, как я брожу, жестикулируя от фермы к ферме, и мой командир группы, Субабер, поручил мне все связи. Рассудок волшебным образом возвращался ко мне для бухгалтерской работы в прелестном уголке. Дюпра говорил по этому поводу, что некоторые болезни совсем незаметны. Он, конечно, догадывался о моей подпольной работе, ведь от него мало что ускользало. Но он остерегался всяких намеков, чтобы не быть причастным, по словам дяди, и ограничивался тем, что ворчал «Вас не переделаешь». Я не знал, говорил он только о флюри или обо всех наших собратьях в поставленной на колени Европе, их становилось все больше, объединенных общим безумием, которое так часто в истории народов доказывало возможность невозможного. Она стоит в темном углу на другом конце комнаты. Там на стене висит неумело сделанный воздушный змей бледного желтовато-розового цвета серебристо-белыми пятнами, Семилетний мальчишка сам собрал и раскрасил его в мастерской. Не знаю, птица это, бабочка или ящерица. Детское воображение одарило его богатыми возможностями. «Я не всегда была добра к тебе, Людо, и теперь ты мне мстишь. Вчера ты целых несколько часов не вспоминал обо мне. Ты знаешь, что я в твоей власти, и хочешь дать мне это почувствовать. Типично мужское отношение». Ты как будто все время ждешь, что я скажу, что со мной будет без тебя. Тебе приятно пугать меня. Сознаюсь, мне приятно ее опасение и ее беспокойство. Сейчас эта девушка из самой старинной аристократии зависит от нормандского мужлана, от его верности и памяти. Я никогда не злоупотребляю своей властью. Я позволяю себе только бесконечно продлевать какой-нибудь ее жест, как когда она проводит рукой по волосам — Я нуждаюсь в этом каждое утро. Или я задерживаю ее руку и мешаю ей надеть лифчик. «Ну, Людо, ты перестанешь?» Мне нравится зажигать этот гневный блеск в ее глазах. Ничто не успокаивает меня больше, чем видеть ее неизменившейся, похожей на себя прежнюю. «Думаешь, тебе все позволено, потому что я от тебя завишу? Вчера ты заставил меня сделать двадцать километров по полям» и мне совсем не нравится зеленый свитер, который ты на меня напялил. Он у меня один, а было холодно. Потом она тихо уходит, растворяется в темноте, и я не открываю глаз, чтобы лучше сберечь ее.